«Ну-ну», — сказал Уильям. «Хотите, я дам вам в помощь Робье или Минара? Это ничего не изменит», — проволчал Морей. «Нам требуется лишь одно», — сказал Уилье, — «найти цилиндр. И чем скорее, тем лучше. В противном случае нам грозят осложнения, которых вы представить себе не можете. Наши союзники по Атлантическому пакту не останутся безучастными». — Мы его найдем, — поспешил вмешаться Люлье. Рувейр встал, кивнул Морею и протянул руку Луилье. — Держите меня в курсе событий, ежечасно. Господин министр выказывает к этому делу особый интерес. Перед высокой, обитой кожей дверью двое мужчин в полголоса обменялись еще несколькими словами. Потом, когда рувей ушел, Люлье со вздохом вернулся к Морею. — Ну и попали живы в переплет, — выдохнул он. — Вам следовало бы несколько обнадежить его, мой бедный Морей. Между нами неужели дела уж так плохи? — Почти. — Угу, почти. — Значит, вы видите некоторый просвет? — Самый незначительный. Надо было сказать об этом. Я жду сообщения от Белянфана. Как только получу ответ, я вам сообщу. Лю Ильей снял с вешалки плащ, взглянул на стрелки электрических часов. — До девяти я буду дома, потом еду ужинать к друзьям, но вам дадут номер телефона. Звоните, не задумываясь. — Добрый вечер, Мэри. Боритесь, черт возьми. Комиссар спустился к себе в кабинет, где его уже ждал Фред. — Ну как? — спросил он. — Завуалированные угрозы. Перепугались они не на шутку. — Может, я и сгорю, но сгорю не один. — А, ты велел принести поднос, это хорошо. Морей открыл бутылку пива и стал пить прямо из горлышка. Фред с беспокойством следил за ним. Морей перевел дух, поставил пустую бутылку на стол и спросил, что слышно от Белянфана. Он взялся за работу, отыскал с полдюжины отпечатков, но уверяет, что все не то. — к я к нему, — решил Морей. Записывай, если будут звонить. Совсем недавно для Белянфана оборудовали под самой крышей вторую лабораторию. Картотека находилась в конце того же коридора. Несмотря на объявление «курить запрещается», паркет был усеян окурками. — А, вот и ты, — сказал Белянфан, — ну и работенку ты мне подкинул. На нем был грязный халат, весь в пятнах, и изъеденный кислотами. Он был тщедушный, белокурый. Из кудрявой шевелюры выбивалась одна закрученная, точно пружина, прядь и падала ему на глаза. Конверт в зажимах ярко освещался прожектором на стойке. Стол был загроможден всевозможными склянками. «У меня семь отпечатков», — сказал Беренфан. «Но за исключением двух, все чепуха». Он показал Морею на эмалированные бочки, в которых плавали фотоснимки. «Не густо», — произнес Белянфан. «Люди через тщательно моются. Вот этот ничего. А этот, строго говоря, Море ничего не различал, кроме сероватых полос, испещенных более светлыми прожилками». «Большой палец левой руки», — комментировал Белянфан. «И палец этот мне что-то напоминает». Я его, конечно, видел, но когда...» Прикрыв глаза, он призвал на помощь свою удивительную память. «Не вдаваясь в технические подробности, — бурмотал он, — я могу утверждать, что палец этот когда-то давно был слегка расплющен. Еще заметен шов у сустава. Я жду, когда принесут уличные снимки. «Ну, как там негативы? — крикнул он в гуд лаборатории. — Потом, вернувшись к фотографиям, плававшим в бочках, добавил, — Парень, должно быть, побывал у нас, но в связи с каким-нибудь незначительным делом, иначе я вспомнил. Ассистент принес увеличенные снимки, еще влажные, и белянфан, наколов их один с другим кнопками на доску, отступил немного назад и, склонив голову, стал разгадывать их. — Ты них уже меня видишь, — объяснял он. — Шрам? А вот здесь, наверху, расплющено. Палец его скользил по снимку, словно по штабной карте, следуя направлению каждой линии. Вспомнил, — продолжал Беленфан. Этот тип пытался вскрыть сейф. При этом слове сердце Морея забилось сильнее. Сейф? Ну, не то, чтоб настоящий. Просто маленький сейф с секретным замком у одного врача. А Уж не помню, что он там делал у этого врача. Во всяком случае, тогда отпечатки пальцев сыграли роль. Подожди-ка, пойду скажу в картотеку. Морей остался один. На его глазах краешки фотографии стали свертываться от света раскаленных ламп. Если Белянфан не ошибается, неуловимого убийцу удастся разоблачить. Достаточно имени. Описание примет, ему уже не уйти. Белянфан все не возвращался. Борей достал свою последнюю сигарету, перегнувшуюся пополам от долгого пребывания в кармане, и нервно закурил. Нет, что-то вдруг все пошло чересчур уж легко. — Вот! — крикнул Миленфан. — Нашел! Он помахал карточкой и положил ее перед комиссаром. Борей взглянул на мужчину, сфотографированного анфас и в профиль. Лицо правильное, пожалуй, даже слишком миловидное. Потом прочитал в полголоса то, что значилось на карточке. Рауль Монжо. Родился 15 октября 1924 года в Орлеане. Осужден на год тюремного заключения за кражу. освобожден 22 декабря 1956 года. Последнее известное место жительства. Париж, улица Батис, 39, отель Флораль.